Дневник, запись номер 285 Командование воинским подразделением Это вам не тинекура какая-нибудь. Даже если речь идет о подразделении, входящем в состав славящегося вольной трактовкой устава Космического легиона. Получив под свое командование роту, считавшуюся свалкой неугодных и никчемных солдат мой босс понимал что даже попытка превратить оную роту в хотя бы минимально сносное воинское формирование была бы подвигом не говоря уже о том чтобы превратить омегу в подразделение элитного уровня это ему удалось и отдадим должное его решимости не стоит и упоминать о том каких титанических усилий это ему стоило, в особенности, если учесть, что его враги, старше по званию, только тем и занимались, что всеми силами пытались помешать ему. Вскоре стало ясно, что достигнутые моим боссом успехи на Лорлее заставили недругов моего босса еще сильнее ненавидеть его. Генерал блискрик вошел в свою приемную и в сердцах хлопнул дверью. Похоже, начинался еще один мерзопакостный денек. Деньков таких в последнее время стало многовато. То есть их стало столько, что генерал уже всерьез подумывал о досрочной отставке и самой скромной пенсии, считая, что такой вариант куда приятнее. чем каждодневная нервотрепка. Между тем, он был не из тех, кого так легко вышибить из седла, по крайней мере, до тех пор, пока его цель не достигнута. «Вот распечатки последних новостей, сэр», сказала адъютантка, усталого вида майор, ухитрившийся продержаться в этой должности целых три года. пост адъютанта одного из трех генералов генштаба легиона еще несколько лет назад представлялся ей той самой стартовой площадкой с которой можно было стремительно взмыть ввысь по ступеням служебной лестницы не имея ни политических связей ни капитала ни военного таланта с тех пор майор ястребей Много раз впадала в сомнения относительно правильности своего выбора. Она подала генералу стопку отобранных и автоматически отредактированных распечаток. Большинство старших офицеров получали информацию непосредственно из интернета. Но генерал Блицкрик предпочитал просматривать по старинке распечатки. «Старые добрые копии!» — говаривал он, — они никуда не денутся. Генерал рассеянно поворошил распечатки и швырнул их в корзину для бумаг. — Ничего интересного! — буркнул он и продолжил путь к двери своего кабинета. Естребей прокашлялась. «Э, — Прошу прощения, сэр, но я произвожу сортировку. поступающей информации все те годы, что служу при вас. За последний год вы выбрасываете распечатки, даже не взглянув на них. Быть может, мне стоит как-то видоизменить поиск, ввести новые ключевые слова. Что вы такое ищете, что не появляется в новостях? Близ остановился... и устремил на адъютантку мрачный взор. Та сразу пожалела о заданном вопросе. — Ну что, до сих пор этого не поняли? Я жду не дождусь сообщения о том, что этот треклятый капитан-шутник наконец вытворит чего-нибудь такое, из-за чего его можно было бы с треском отправить в отставку. Ради такого сообщения Вам вовсе нет нужды расширять поиск. Рано или поздно этот идиот отчебучит нечто настолько несусветное, что об этом в один голос затрубят все средства массовой информации в галактике. Вот тогда-то я с ним рассчитаюсь по полной программе». а потом смогу выйти в отставку со спокойной совестью, зная, что оказал легиону такую услугу, за которую мои приемники будут им благодарны во веки веков. Я так и думала, — кивнула я с Брови ее на миг завязались на переносицу узлом, затем она добавила — В таком случае, на мой взгляд, вам стоит еще раз просмотреть сегодняшние распечатки. Там есть одна статейка. Я ее сама прочитала дважды, пока догадалась, в какой мере она соответствует заданным вам параметрам поиска. Но я думаю, вас она может очень заинтересовать. «Неужели?» — хмыкнул блискрик и неохотно вытащил распечатки, Из мусорной корзины. Но он снова перелистал их более медленно. Выражение его физиономии по мере чтения становилось все более и более задаченным. Наконец он посмотрел на Ястребей и изрек. — Майор, если вы считаете меня любителем всяких там ребусов и шарат, то вы сильно заблуждаетесь. О какой статьи речь? Из какой статьи она должна меня заинтересовать? Третье по порядку, сэр, смиренно отвечал Ястребей, втайне радуясь тому, что генерал уже дважды пропустил отобранную ей информацию. Насчет нового правительства на Ландуре. Генерал пробежал глазами. указанную статью, однако недоумение его не покинуло. В конце концов он помахал страничкой и укоризненно проворчал. — Тут нет ни слова о капитане, шутнике, майор. — Нет, есть, — смиренно проговорила Ястребей. Она знала, что потребуется пояснение, ведь генерал Блицкрик забрался на вершину табели о рангах, отнюдь не вследствие блестящего интеллекта. Помните тот инцидент? Шутник тогда впервые привлек ваше внимание. Тогда он был известен под прозвищем Скоромуш. — Еще бы мне этого не помнить, майор! — процедил сквозь зубы генерал. — Этот щенок уговорил пилота открыть огонь по кораблям, прилетевшим для подписания мирного договора. Хорошо еще, что никто при этом не пострадал. Я хотя, как знать, как знать. Пара-тройка раненых, и тогда капитан-шутник быстренько бы у нас угодил за решетку. — Именно так, сэр, — согласилась сестра Бэй. — Вероятно, вы запамятовали, что инцидент этот имел место на планете под названием... «Ландур!» «Ничего я не запамятовал!» — огрызнулся близ крик. «Все я помню. Ну что же, жизнь, как говорится, продолжается. Вот у них там уже новое правительство. И нам заботы меньше, верно я говорю, майор?» «Может, и так?» — уклончиво отозвалась я дютанка. «В прямом смысле...» — Действительно, все это нас не касается. Между тем я взяла на себя смелость кое-что отметить в пятом абзаце. Мне показалось, что эти сведения вы могли бы применить с пользой для себя, хотя, вероятно, я могла и неправильно оценить ситуацию. — Почти наверняка так оно и есть, — фыркнул генерал с отвращением, глядя на зажатую в руки распечатку. — Но вы сильно не переживайте, майор. Но ну, не все же наделены даром стратегии на отдаленную перспективу, так сказать. Вот, поработайте у меня, глядишь, кое-какие азы освоите. — Да, сэр, — скромно потупилась истребей. Теперь она не сомневалась в том, что генерал обязательно перечитает указанный ею абзац. «Не такой уж он тупица!» — уговаривала она себя. С моей помощью он непременно отомстит шутнику, а потом выйдет в отставку, и тогда я, наконец, избавлюсь от него». Генерал унес распечатки к себе в кабинет и закрыл за собой дверь. «Естребей!» устремила взгляд на дисплей компьютера и продолжила просмотр биржевых новостей. Дела у нее на этом фронте в последнее время шли неплохо, и она хотела понять, не пора ли продать идущие в гору акции и переключиться на какие-нибудь другие. Она успела пробежать глазами почти дюжину страниц биржевых новостей когда Интерком на ее письменном столе буквально взорвался от генерального рыка. — Не Немедленно соедините меня с офисом генштаба! — Нет! Лучше заберите лекторное совещание и пригласите на него заодно посла Гетсмана. Я понял, как нам проучить этого шутника! «Будет исполнено, сэр!» С улыбкой отозвалась майор. Она знала, чего будет просить генерал у высшего командования. Все-таки ее работа порой ее радовала.